приложение двенадцатое 1515-1517 годы служила кабалати Мофея Якову Алексееву на 3 рубля доложил великого князя Ивана Ивановича боярина Ивана Дмитриевича Кобякова сё аз Тимоше Сын занял естьме господние у Якова у Алексеева 3 рубля денег от Фролова дни на год. И те естьме деньги платил старому своему государю. Ниме Ульянову сыну Матова. А за рост мне у него работать, а не похочу у него работать до срока. И мне ему его деньги дать и все и с ростом по расчёту, как дают на 5-й шестой. А поля будут деньги посродце, и мне у него работать по тому ж, а не отнимать есть. Мне от Сиакабылы не палетную, не изусную. На докладе были Иван Глебов сын, да Иван Есипов сын Лета. А подписал великого князя Дяк Андрей Фёдорович сын Слюнин Есипов. Акты 13-17 веков с предисловием А. И. Юшкова. Номер 98. Чтение в обществе Ист и Доррос. 1898 год. Книга вторая. Смотрите там же номера 93-й, 102-й, 107-й.